«Кристина». Ох, как же я волновалась. Но все прошло хорошо. Даже опять получила мешочек. Почти сразу же после оглашения победителей. Нас опять собрали в отдельной комнате. В этот раз Оракул уже не забывал свои песни. Понял, видимо, что этим уже никого не удивишь. Придется ему придумать что-то новое. Он достал новое задание, которое меня, если честно, немного напугало. Как сказал Оракул, эра правителя должна быть мудрой и помогать ему в разрешении конфликтов подданных». Вот завтра, с самого утра, к нам и пойдут страждущие. Суть задания такова. Выслушать, дать хороший совет, который не навредит, а поможет. Да уж конкурс явно не мой. Я даже законов местных не знаю. Это у нас изучала Диана, пока я читала художку. Мне надо пообщаться с ней. Но когда вернулась в зал, не обнаружила подруги и очень расстроилась. Сегодня даже пообщаться не удалось. А ведь так хотелось. Посмотрев на собравшихся гостей, развернулась и поплелась к себе. Но в комнате меня ждал сюрприз. В спальне на кровати сидела Диана, а рядом был накрыт импровизированный стол со всякими вкусностями. Как же я соскучилась по нашим ночным посиделкам. Крепко обняла подругу и чуть не расплакалась от радости. За вкусным перекусом, который нам организовал Ричард, Диана рассказала последние новости, которые они раскопали с помощником ректора. «Да уж, все интереснее и интереснее. Жизнь бьет ключом, а я тут прохлаждаюсь на отборе. Даже завидно стало. А еще обидно, что участникам отбора нельзя покидать замок. Я бы с удовольствием помогала бы вечерами подруге и Арчину. Ты мне лучше кратко расскажи о законах, а то, что я завтра буду судить». Попросила подругу. «Кратко все равно не получится. Да и думаю, что в голове у тебя вся эта информация не отразится». «Просто будь собой и поступай так, как советует интуиция», — посоветовала Диана. Потом мы еще немного поболтали обо всем на свете. Как в старые добрые времена, когда мы много работали, приходили поздно, то вот так садились друг напротив друга. Чудесное было время. «Меня так бесит Эрвин. Я не понимаю, почему. Если я его эра, то меня же должно к нему тянуть. Может, он ошибся?» — задумчиво спросила Уди. Но ректор же тоже на него указал, да и заметил, что мы можем противостоять чарам дракона. А вот мне интересно другое. Кто тут бессмертный, который думает, что я его эра? По идее, они всегда стараются находиться рядом со своими эрами. Вот кто в последнее время крутится вокруг тебя? Да никто не крутится. Я целыми днями то с тобой, то с Арчен. Ой. Договорить подруга не успела, но думаю, что она, как и я, поняла, кто ее избранник. Ох, и не завидую я помощнику ректора. В гневе Диана страшна. А сейчас, насколько я успела увидеть, ее затянуло в портал именно к нему. Упс.